Глава четвертая. Через несколько дней я снова пришла к Гучковым навестить маленького пациента. Все было точно так же. Расчищенная дорожка, ведущая от калитки к порогу. Точно такие же тропинки к хозяйственным постройкам, гаражу, рядом с которым стоял снегоход. Насколько я могла судить, дорогостоящий. Неожиданная деталь для староверов. Вернее, в моем воображении неожиданная. В местном климате удобный вид транспорта для человека любого вероисповедания и национальности. Не знаю я, кто здесь живет, не удивилась бы. В доме все та же стерильная чистота. Невольно захотелось заглянуть на шкафы, самые дальние антресоли. Так же намыто. Интересно, хозяйка дома занимается чем-нибудь помимо уборки? Хозяйка встретила меня на пороге, немного удивив. Она была заметно старше Митрофана Яковлевича. Почему-то я опешила от этого. Хотя мне так какое дело? Сработал внутренний триггер. Я ведь тоже жила с человеком младше меня. Ничем хорошим это не закончилось. — Это хорошо, что вы сами пришли, доктор, — вежливо сказала хозяйка, поправляя передник. Я сама собиралась вызывать. Митрофан оставил номер или по дороге забежать. Тороплюсь. Она была одета в длинное платье или юбку, под передником не разобрать. Волосы убраны под косынку, руки натружены, никакого маникюра, макияжа не наблюдалось. Что-то произошло? поинтересовалась я, вытирая руки протянутым чистым полотенцем. Как себя чувствует Вова? В ванной комнате тоже был порядок. Яркие игрушки стояли в той же последовательности, что в прошлый раз. Музей, а не дом, честное слово. С Вовой все отлично. «Василиса, похоже, заразилась. Температура 39, девять, квелая вся, сама не своя. Сейчас я ее позову. Проходите». Мне показали на дверь комнаты, где я была в прошлый раз. И снова ни одной игрушки, даже самой простенькой. Вспомнился наш дом с Ладой, даже здесь, куда не удалось забрать все сокровища дочки, филиал детского мира. Многое осталось в съемной квартире. Скорее всего, отправилась на помойку. Безумно жалко. Лада скучала по своим замкам для принцесс, зверятам, куклам. Если бы в тот момент я думала головой, я бы... Впрочем, если бы я имела привычку думать, то не оказалась в этом месте. Через минуту вернулась хозяйка, ведя за руку Вову. Тот заметно шел на поправку. Течение болезни действительно оказалось легким. «Не обязательно мазать зеленкой», — вздохнула я, глядя на расписное личико. Я написала название мази — сушит, обеззараживает, снимает зуд, не оставляет следов на одежде. Отродясь мазали зеленкой», — махнула рукой хозяйка. «Долго, что ли, одежду постирать?» Я решила воздержаться от комментариев. Тем более остальные препараты, если верить, принимались исправно, и старших детей экстренно привили, что особенно порадовало и удивило, если честно. Родители верили в бриллиантовый зеленый, как в святую воду, и продолжат верить еще не одно поколение. «Нужно сдать анализы. Завтра сможете прийти к восьми утра в ФАП?» После осмотра младшего спросила я. «Зачем еще?» — насупилась хозяйка. «Проверить, все ли хорошо. Когда вы последний раз сдавали анализы? Я искала вашу карточку, не нашла, только отметки о прививках». «Чего дитя зря таскать по больницам?» «Не болеет и хорошо. Я бы и прививки эти ваши не делала. Почем зря детей травите только? Но раз надо...» «Вы все-таки придите. Или я сама в семь утра?» «Пусть отец решает». Нервно повела плечом, словно в раздражении хозяйка дома. «Он у нас шибко умный. Сейчас Василиса придет. Роман, позови-ка сестру». — крикнула в сторону кухни, откуда выскочил знакомый уже мальчишка, ладошки которого были в муке. — Куда помчался? — Руки вымой, нечего грязь по дому разносить. Я вспомнила Митрофана Яковлевича. Недовольный на грани брезгливости взгляд, то, как он отодвинулся от меня, как от чумной. — Такой решит, дети без врачебной помощи останутся. — Мать тоже может решать. — Аккуратно закинула я удочку. Мысленно похвалила себя за осмотрительность. Молодец, не полезла в бутылку сразу. Сначала решила прощупать почву. «Что она решит, покойница?» Всплеснула руками хозяйка дома, подгоняя Вову, чтобы бежал наверх, не топтался рядом. «Что, простите?» — не сообразила я. «Говорю, мать их, покойница, ничего решить не может. Померла мать их». Посмотрела на меня в упор. Поняв, что информация до меня дошла, но перевариться не успела. Вот как Владимира родила, так через две недели и померла. Отмучилась горемычная. Быстро перекрестилась, сложив пальцы как-то по-особенному, но я могла ошибиться. Сама я последний раз была в церкви на отпевании отца и искренне не понимала, зачем. Отец не был верующим, однако пошла на поводу традиций, которых по сути-то не знала. Положено, значит положено. Рак у нее был. — Примите мои соболезнования, — сказала я то, что полагается в таких случаях. — Простите за неуместное любопытство, но я обязана спросить, кем вы приходите с детям. — Тетка я их родная, Людмила Яковлевна, старшая сестра Митрофана. — А где же сам Митрофан Яковлевич? Часто он оставляет детей одних. — В прошлый раз они тоже были одни. Сейчас с тетей только надолго ли? Если упоминалось, что куда-то торопится, значит, снова будут одни. Из них двое больных. Где ему быть? Работает. Часто оставляет, считай, каждый день. После школы старшие ко мне бегут, обедают, уроки делают. Вову после сна забирают и домой. Делами заниматься. Сейчас болеют, сама хожу. У меня своих семеро. Из них половина ветрянкой не болела. Если кто успел подхватить, сюда приведу. Пусть кучком болеют, все попроще. «Каждый день одни?» — переспросила я. «Знаете что, доктор, вас государство поставило лечить, лечите. Приезжали как-то с опеки, интересовались, как дети живут. На учет, сказали, поставят, как многодетных и неблагополучных. Митрофан их так отчехвостил, что носа сюда не кажут. Нормально дети живут, лучше многих, у кого мать жива, здорова». А что одни сидят? Немаленькие уже в сиротстве быстро уму-разуму учатся. Отцу деньги зарабатывать надо, чтоб те же лекарства купить, а будь, одеть, накормить. Некогда рядышком-то сидеть, в глаза заглядывать. Нашлась умная. — Тетя Люда, почему вы ругаетесь? Из-за спины выглянула Василиса во фланелевой пижамке в васильках под цвет глаз. — Не ругаюсь я, деточка, не ругаюсь. Людмила Яковлевна привычно погладила девочку по голове. Та прижалась головой к боку, ловя ласку. «Взрослые разговоры не подслушивай, нельзя. Иди, доктор посмотрит тебя». Василиса позволила себя осмотреть. «На ветрянку не похоже и хорошо. Я выписала нужные препараты, сказала, приду завтра с утра, заодно и кровь возьму у нее и Вовы. А вот в эти баночки надо собрать мочу. Соберем». — кивнула Людмила Яковлевна. — Не ветрянка у Василисы? — Нет, скорее всего, грипп. — Прививку не делали? — спросила я, уже зная ответ. — Хоть от него не делали. — Отвез Митрофан в морайцентр, сделал экстренную прививку от ветрянки. — И что? — Вот, пожалуйста. — всплеснула та руками, осуждающе глядя на меня. — Сами завтра придете? — Не вести? Сама, — кивнула я, решив, что успею заскочить. На улице ждал УАЗ с Толиком за рулем. Он флегматично смотрел видео, никак не реагируя на то, что видит. Смешно ему или грустно? Непонятно. «Завтра в семь надо к Гучковым», — сказала я. «Анализы взять». «Надо так надо», — прокомментировал Толик. «Хорошо стало», — довольно протянул он. «Заболело дитё. Ехать никуда не надо. Врач на дом придет, анализы возьмет, диагноз поставит». Лечение выпишет. Прямо как в Союзе. «Да», — кивнула я, смирившись с тем, что ближайшие минут двадцать буду слушать, как раньше было хорошо, потом стало плохо после развала СССР, а сейчас снова хорошо. Лет десять как хорошо, а еще и ФАП открыли. Да какой! Современное все, как в кино. Раньше-то у них больница, Борад, только старая. Оборудование древнее, стоматологический кабинет, Чисто пыточное, средневековое. А сейчас космический корабль, а не медицинский пункт. Недавно школу отремонтировали. Слухи ходят, сделают одиннадцатилетку. В садике детские площадки поставили. Заглядение одно. Дом культуры работает. Старухи песни поют, дети в кружки собираются. Говорили, библиотечный фонд обновился. Но чего не знал, то Толик того не знал. Ни он, ни жена книги не читали, детям не до просвещения работают, внуки маленькие еще. Дорогу провели из райцентра, красота. Еще и парк разбивают в конце села. Будет где народу на праздники собираться. Я традиционно молчала. Может, через год я тоже начну радоваться разбитому парку. Сейчас не понимала, зачем этот парк, если кругом куда ни кинем взгляд, лес. За домами лес. За дорогой лес, за селом тайга и река рядом. Хорошо, что есть школа, садик, детские площадки, спортивные. И что дорога есть хорошо. Плохо, что единственная на центральной улице. Остальные — направления. Это сейчас снегом запорошило, машины накатали. Осенью же я застряла на мини-купере, провалилась вместе с колесами. Сын соседки Сергей вытаскивал на тракторе. предварительно обошел в высоких резиновых сапогах мою красную козявочку, бросая снисходительные взгляды на меня и недоуменные на достижение импортного автостроения. — Вы бы, Надежда Андреевна, продали купер -то этот, пока он денег стоит? — вздохнув, выдал он. — Машинка нарядная вам подходит, да, — кинул оценивающий взгляд на меня. Но на ней проехать можно только летом, когда нет дождей. Да зимой, если не завалило. У нас внедорожники в ходу вездеходы, а не...» Он снисходительно постучал по низенькой крыше Купера. Тогда я решила, что ничего продавать не стану. Я искренне любила свою алую крошку, прямо-таки обожала ее. Считала, что именно эта модель идеально подходит мне. Невысокой, длинноногой... подтянутой клубничной блондинки с чувственным ртом, миндалевидными глазами в обрамлении наращенных ресниц. Для полноты образа не хватало алого маникюра, но с ним пришлось попрощаться, вернувшись в медицинский. Сейчас все, что осталось от той меня, пухлый от природы рот, который давненько не видел помады, все время забывала прихорошиться, обходилась блеском. Невысокий рост до да ноги. И то в последнее время я пренебрегала физическими упражнениями, не следила за питанием. Не удивлюсь, если встану на весы и обнаружу прибавку килограмм в пять, а в зеркале — поплывшую фигуру. Туда я тоже старалась лишний раз не смотреть. Клубничный блонд прилично отрос, украсив голову темно-русыми корнями. Собиралась выбраться в салон в райцентре, но, сколько бы ни искала, никому довериться не могла. Наращенные ресницы давно посыпались, в миру мои родные, светлые, не самые густые. Брови тысячу лет не видели коррекцию и краску. В общем, не чучело. Но зрелище определенно жалкое. еще более жалкое, чем сугроб во дворе дома, под которым зимовал мой несчастный Купер. А ведь моя радость привыкла к отапливаемой подземной парковке. Поначалу я пыталась раскапывать сугроб. Упорно боролась со снегом, пока не поняла, что даже ежедневная чистка тропинки от входной двери к калитке, пусть там всего четыре метра, настоящее испытание для моей спины и рук. Толик остановите у магазина, пожалуйста, попросила я, невежливо прервав воспевание того, как стало замечательно, по сравнению с тем, что было, если не брать в расчет время, которое было до. Похоже, Анатолий попросту скучал по своей молодости, а не по стране, которой нет. Как я скучала по беспечным временам в Красноярске, а не по чужому мне городу и тем более Арнольду. Даже имя его вспоминать противно. Господи, как я завидовала тем, у кого с Арнольдом одна ассоциация, Шварцнегер, А не как у меня, крушение жизни. «Не ждите», — махнула я рукой, отпуская водителя. Подняла глаза на надпись над магазином. Сельпо 1956». В старом здании первой половины двадцатого века. В первый раз, когда я увидела этот мини-образец сталинского классицизма, обомлела. Решила, что здесь находится дом культуры, управление, банк, хотя бы почта, но нет. Внутри был, как и гласила надпись, магазин. Интерьер самый обычный. Современные витрины, холодильники, Лариса морозкой, небольшой овощной отдел со скудным ассортиментом. Кому здесь нужен картофель, морковь или капуста? Когда у всех свои огороды. Только бедолагам, как я, паре-тройке случайных командировочных, да шельным туристам. Поначалу представленный выбор удручал. Не было привычных продуктов, которыми я любила себя баловать. Мидий, гигант киви или эскарго, даже простых морских гребешков не нашлось. Тунец продавался. Но вид имел такой... Будто пришел своими ногами и по пути скончался в муках. Видов зеленого салата было отчаянно мало. Про аргентинские рибаи здесь, похоже, не слышали. Фрукты были в ассортименте. Правда, созревшего манго я не встретила ни разу. Авокадо можно было использовать в качестве теннисного мячика. Но если дать созреть... Позже оказалось, что все можно заказать продавцу. Она передаст владельцу магазин, тот привезет все, что моей душеньке угодно. Хоть краба камчатского, хоть свежая особука, хоть тушку лосося. Довольно скоро выяснилось, что после уплаты всех счетов камчатский краб не так уж необходим. Сомнительной ценности деликатес. Лосось — хорошо. А муксун или хариус, которыми изредка торговали местные рыбаки, в миллион раз лучше. Говядина местного фермера переплюнула с разгромным счетом аргентинскую. Если у меня хватало денег на подобные радости, конечно. Быстро выбрала необходимое. Подумав, захватила пару шоколадных батончиков Лади. Груши хорошо. Запеченные яблоки с медом, спасибо местному пасечнику, подарил аж три литра отборного меда. Отлично. Но заменить шоколад в детских глазах не может никакое лакомство. во всяком случае, если речь о моем ребенке. Ходили легенды о детях, которые едят сухофрукты вместо конфет. Но я своими глазами не видела. Продавщица назвала сумму. Я машинально приложила карточку к терминалу на телоскопической подставке, дождалась значка улыбки, чтобы подхватить пакеты и отправиться домой. Пора забирать ладу, готовить, снег чистить. Снова этот снег. «Ой ты, батюшки Светы, чего деяться-то?» Услышала за спиной знакомый раскатистый голос. Резко обернулась. Ровно за моей спиной стоял Митрофан Яковлевич Гучков, в аляске с меховым капюшоном, держа в одной руке кожаные перчатки. Ноги в толстых штанах, чуть расставлены, зимние ботинки известного бренда. Арнольд такие покупал для понтов, но быстро понял, что в городских условиях, передвигаясь со своей женщиной на мини-купере, Красоваться ими дурацкая затея. Это что ж за чудо-юдо такое, Настасья? Вылупился Митрофан Яковлевич на терминал. Я же от чего-то обратила внимание на то, что глаза у него голубые, лишь ободок темно-синий, почти фиолетовый. Картинку приложили, и считай, расплатились я. Белины объелся митрофан, прыснула продавщица. Настасья, да. Кстати, моложе меня с маникюром и ресницами наращенными. «Карточка это банковская, а это терминал банковский. NFC можно расплатиться по QR-коду биометрии». «Чем?» — протянул Митрофан Яковлевич, бесцеремонно обошел меня, будто я пустое место. Протянул палец к терминалу, потрогал, словно правда боялся. «Ну, телефоном, улыбкой. Хватит кривляться, очередь задерживаешь». «Телефоном, говоришь?» «Это той коробочкой, что у председателя нашего имеется». «Улыбкой это как?» «Вот, ежели я улыбнуся, у меня из кармана соболиные хвосты сами тебе в гомонок полетят». «Бесовщина, как есть, бесовщина!» «Не вводи во грех, Настасья, не вводи, говорю тебе, одумайся!» Очередь загибалась от смеха. Кто-то требовал, чтобы Настасья прямо сейчас вела митрофана Митрофанова грех. У него и хвост Соболина имеется. Сколько лет без дела в кармане прозябает. Кто-то кричал, что такого введешь, пожалуй. Скорее рак на горе выплясывать начнет под собственный свист, чем Гучков в блуд впадет. Да пусть бы и с Настасией. Я же рванула из магазина Стремглав, отлично понимая, в честь кого было устроено представление.